Глава пятнадцатая Следующие несколько дней прошли довольно спокойно. Даже маленьких слухов не дошло до меня о произошедшем. Похоже, это происшествие решили скрыть. Может, чтобы не поднимать панику среди горожан, а может, чтобы потихоньку разделить их богатства. В любом случае, обывателям про такое лучше не рассказывать. Да для меня же все сложилось довольно неплохо. Если дело не предали огласке, то искать будут, не задействуя все возможные силы. В один из последующих дней до меня дошло послание, что Боб хочет меня видеть в своём кабинете после занятий. И так как отказывать ему в этой просьбе я был не намерен, то вскоре уже входил в его кабинет. А, Крис, вот и ты. Да? Ты меня хотел видеть? Да-да, погоди, сейчас. Начал он копаться среди бумаг на своём столе и, найдя нужную стопку бумаг, радостно поднял прямо над своей головой. А, вот оно. Ты, наверное, помнишь, во время нашего путешествия в храм удалось достать несколько сохранившихся книг. Так вот, мне наконец удалось их расшифровать. Да? Я уже как-то и позабыл про них. Но почему так долго? Ну, Но... Сам я это, к сожалению, так и не смог сделать, но вернувшись в столицу и поговорив с коллегами, удалось найти ключ к этому шифру. К счастью, с подобным уже сталкивались ранее. Смущенно почесал он затылок. Похоже, профу было не очень приятно признавать, что он не смог самостоятельно что-то сделать. И что же там было? Ну, в основном там не было ничего особо ценного, различные молитвы и прочее. Ну вот одна книга, думаю, тебя заинтересует. Это биография одного из служителей, и последние ее моменты крайне занимательные. Можно? Протянул я руку к бумагам. Конечно, почитай. Тут как раз самое интересное. Конечно же медлить я не стал, начав чтение прямо там. И не зря. Эти записи я годус фем, послушник храма богини Хель. Оставляю вам, дабы все могли узнать о произошедшем здесь ужасе. Конечно, я надеюсь, что смогу рассказать об этом лично, но шансы этого с каждым днём всё меньше учатся. Всё началось примерно неделю назад. Точную дату сказать мне трудно, ведь сидя в этих пещерах безвылазно, иногда теряешь счёт времени. По кругу прошёл слух Что на соседнем кладбище стали самопроизвольно подниматься мертвецы. Услышав о таком, главный жрец храма сразу же отправил туда тройку жрецов для искоренения этой скверны, что отравляет наш мир и одним своим присутствием нервирует нашу богиню. В помощь жрецам хозяин местного замка отправил и небольшой отряд воинов. Наверное, стоит с первого рассказать, почему этот человек вообще помогает нам. Ведь хоть нашу богиню и уважают, но бояться связываться с ней. Он же построил свой замок прямо над нашим храмом. Тут все просто и сложно одновременно. Дело в том, что он является потомком Хель, конечно же не прямым и довольно дальним, но все же это удивительно. Он решил посвятить свою жизнь служению ей, но не становясь послушником, как все, а как воин, оберегая её храм. Но вернёмся к отправленной группе. Вот прошёл 1, 2, 3 дня, а назад они так и не вернулись. Новостей от них также не приходило. В храме воцарилось беспокойство. Сложно поверить, что трое жрецов Хель не смогли справиться с кучкой мертвецов, но по всей видимости, это так. По-другому объяснить их пропажу просто невозможно. Не сбежали же они в конце концов. Была объявлена тревога. Войска в замке также пришли в полную боеготовность, и это было не зря. Уже на следующий вечер Мы могли лицезреть целую толпу всевозможных мертвецов, готовых к атаке. Это стало настоящим шоком для всех нас. Как мы могли не заметить такое большое скопление нежити прямо у себя под носом? Непонятно. Тут явно замешан лич, и, возможно, непростой. Иначе объяснить, почему мы не почувствовали присутствия нежити на землях вокруг, просто невозможно. Но даже несмотря на огромное численное преимущество, отступать никто не собирался. Невозможно представить, чтобы жрецы Хель сбежали от нежити и бросили им на растерзание храм. Все попытки отправить послание союзникам с помощью гонцов или птиц потерпели поражение. Их всех легко перехватывали. Но один конец, отправленный через тайный ход, похоже, всё же смог прорваться. Нам остаётся только молиться богине его защите. Сейчас же нам оставалось только сражаться. Скорее нежить пошла на штурм, и судя по её хорошей организованности, моё предположение о присутствии лича оказалось верным. И оказался он тоже весьма непростым. Это обычно трусливое существо, страшащееся смерти, осмелилось появиться пред нашим взором, чтобы попытаться сломить дух защитников своими обещаниями богатства. Он звал себя Колтисом, кому была дарована вечная жизнь и обещал нам того же. Конечно, никто не поверил его сладким речам. Разве вообще можно верить не мёртвому? Даже верховный жрец вскоре вышел на крепостные стены, дабы помочь нам отразить нападение. Каждый его взмах рукой упакайвал нежить десятками. Его молитвы оставляли лишь пепел от наших врагов. Но даже он не мог сражаться вечно, а количество мёртвых как будто всё не убывало. Мы молились нашей богине, прося защиты. Она, конечно, не могла вмешаться лично, но одаривала нас силой, благодаря которой защитники совсем не уставали, продолжая сражение днём и ночью. Это длилось 3 дня. К концу этого времени количество защитников сильно упало, и восполнить эти потери мы просто не могли. Верховный жрец, тяжело дыша, принял решение уходить в храм. Больше сил защищать замок у нас просто не было. Запечатав вход за собой, мы на мгновение вздохнули спокойно, но не надолго. Скорее нежить добралась до запечатанной двери, стремясь пробиться внутрь. Ничто не способно пробить защиту, дарованную Хель. Так мы думали. Но верховный огарошил нас печальной новостью. Хоть эту защиту действительно нельзя пробить, но вот истощить вполне реально. Энергия в источнике не бесконечна, и со временем она не выдержит. Мы до последнего надеялись, что помощь придёт. Но даже после столь долгого ожидания никто так и не пришёл. Когда стало понятно, что это конец, верховный решился на отчаянный шаг. Сегодня мы должны будем пожертвовать свои тела и души нашей богине перед источником. Только так она сможет вмешаться и уничтожить всю нежить вокруг её бы храм не было сквернён их присутствием. Она запечатает вход в храм На долгие годы, да бы никто не смог больше проникнуть сюда, и планы нежити были сорваны. Боги, хоть и всесильные, но ограничены правилами при взаимодействии с миром. И наша жертва даст возможность обойти эти правила. И если это необходимо, то значит это случится. По крайней мере, это лучше, чем стать нежитию под руководством этого лича. Я не боюсь, ведь знаю, что в посмертии моя богиня хорошо примет своего верного слугу. Вот это да, присвистнул я. Не думал, что тут было что-то настолько грандиозное. Значит, мы прошли туда, когда вход уже не был запечатан. Скорее всего, этим записям очень много лет, и думаю, это стал последней каплей, которая позволила вновь открыть эти двери. По-детски улыбался проф. Ты представляешь, какое историческое значение имеют эти записи? Ранее я нигде не читал о подобном событии. Видимо, его не предали огласке. Тут ты прав. Правда, меня смущает одно. Если в храме оставались люди, то почему возле источника мы никого не нашли? Возможно, там кто-то уже был. Возможно. Тут точно сказать нельзя. Хотя объяснить отсутствие тел вполне можно. Я слышал про подобный ритуал. Тут в буквальном смысле жертвуются тело и душа. Так что если им воспользовались, то никаких тел не осталось. Хм. Логично. Но не слишком ли это всё? Можно найти или сделать фанатиков и заставить их пойти в жертву богу, и таким образом можно уничтожить целую армию. Почему этим никто не пользуется? Неужели ты думаешь, что боги станут вмешиваться в сражения смертных просто так? Пожертвовать-то можно, но не факт, что бог откликнется и поможет. Многие уже пробовали подобное и лишь сами вызывали на себя гнев богов. Кто муже, вспомни, что там писалось про не названного хозяина замка. Он был потомком богини, а это автоматически делает его жертву более значимой. Я, конечно, не специалист в божественных делах, но думаю, это тоже повлияло. Хм, тогда всё становится более понятным, задумчиво произнёс я. Самому мне что-то совсем не хотелось бы приносить себя в жертву. Даже в самых отчаянных ситуациях можно найти способ, чтобы выбраться, но ну и пренежать заслуги этих людей тоже не собирался. Они сделали всё, что могли, чтобы остановить вторжение нежити, и у них получилось. А это главное. В любом случае с практической точки зрения эти записи для нас бесполезны. Вот будь там записаны полетения или секретные способы борьбы с нежитью, было бы совсем иное дело. Хмыкнул я. Лучше подскажи мне, есть ли какие-то плетения для копирования книг? А, так и знал, что рано или поздно ты задашь мне этот вопрос. Тут же оживился проф. Решил скопировать все книги из библиотеки? Ну а почему бы и нет? Если, конечно, есть такая возможность. Лишь пожал я плечами в ответ. Я таким же был в твоём возрасте, стремился собрать все знания, какие только мог у себя. Но тут могу тебя одновременно и обрадовать, и огорчить. Действительно, есть плетение, которое позволит скопировать нужную тебе книгу. Но скорее даже не саму книгу, а текст в ней продублируется на чистый фолиант. Поэтому тебе стоит запастись подобными в абильном количестве. Но это ведь не всё? Не поверишь, что это и есть плохая новость. Она ведь и легко решаема. Подозрительно взглянул ему прямо в глаза. Ха-ха. Ты прав. Есть более неприятные вести. Дело в том, что скопировать таким образом можно только книгу без магии. Если же на книгу наложены плетения для сохранности или защиты, то ничего не получится. И боюсь, что все действительно стоящие книги всегда защищают подобным образом. Хотя в библиотеке и достаточно книг, на которые решили не тратить магическую энергию. Это действительно неприятно. Думаю, придется найти способ добр решить эту проблему. Вот и хорошо. Тогда держи. Протянул он мне какую-то бумажку. Я заранее подготовил на тебя пропуск в более серьезные отделы библиотеки, чем те, что доступны первому курсу. Хотя я в особо запрещенные секции увы, но пропустить тебя не смогу. Туда пропуск может выдать только директор. если решит, что ученик достоин. Ясно. Ну и это тоже неплохо. Спасибо. Да ладно. Я всё понимаю. Беги уже. Я же вижу, что тебе не терпится посетить этот храм знаний. Хоть он и старался не показывать своей радости, но было видно, что похвала ему приятна. И он был абсолютно прав. Мне до сих пор так и не выдалось времени основательно побродить по библиотеке, а тем более с допуском выданным профессором. Поэтому медлить я не стал, отправляясь за новыми знаниями. Как только я открыл большие двухстворчатые двери в библиотеку, перед моими глазами предстало именно то, что я так ожидал увидеть. Огромное помещение, удаляющееся вперёд так, что я даже не мог увидеть дальних полок с книгами, высокие потолки, обильный свет И большие столы со скамейками также создавали все условия, чтобы ученики могли спокойно заниматься получением новых знаний. И, конечно же, тут стояла полнейшая тишина, так свойственная для подобных мест, прерываемая разве что редкими звуками шагов и шелестом перелистываемой бумаги. Пройдя к стойке, сидящей за ней древней старушкой, я постарался тихо уточнить Извините. У меня пропуск от профессора Бука. Как мне получить доступ к этим книгам? А, новенький. Выхватила она пропуск из моих рук и придирчиво осмотрела. Похоже на настоящий. Давно такого не помню, чтобы первокурсников допускали к этим книгам. Но да ладно. Главное, не испорти ничего. А доступ у тебя уже есть. Этот пропуск зачарован и даст тебе доступ. Не будь его, то при попытке взять не ту книжку у тебя бы на первый раз шапанула слабым разрядом молнии. Но если бы оказался непонятливым, то сила воздействия сильно увеличилась. Благодарю, фальшиво улыбнувшись, кивнул я. А нет ли тут какого-нибудь каталога? Такого нет. Но ты скажи, что ищешь, и я подскажу. Я уже много лет тут работаю и многое знаю. Хм. Я ищу книги по магии теней, решился всё же сказать я. Ищи в правом дальнем углу, стеллаж номер 27. Думаю, там найдёшь то, что нужно. Лишь на секунду задумавшись, тут же ответила она: «Мне ничего не оставалось, кроме как последовать ее совету». А двигаясь между книжных полок, старался внимательно осматриваться в поисках чего-то полезного, чего тут только не было: магия для начинающих, разновидности огненной магии, история первого короля. Тут были собраны не только книги для изучения магии. Ну и различные биографии, исторические сводки и даже любовные романы. Да-да. И такое я тут увидел. А чем иначе читать книгу с названием "Спасённая принцесса и большой меч героя"? И таких тут было немало. Но проходя дальше, игнорируя подобные фолианты, удалось дойти до нужного мне 27-го стеллажа. Присмотревшись, я понял, что это именно то, что мне нужно. История самых известных магов теней, маг и его тень, шаг в тень и подобные им книги стояли тут в ожидании моего прихода. Конечно, их было не так много, как хотелось бы. Они занимали даже не весь этот стеллаж, а лишь пару полок. Но даже так для меня это было настоящее сокровище, способное раскрыть вуаль тайны над моими способностями. Так что я поспешил взять наиболее заинтересовавшие меня книги, чтобы погрузиться в чтение. Таким образом, пробыл я тут до самого вечера, пока библиотекарь силой не вытолкнула меня и нескольких подобных мне студентов из библиотеки, так как близился отбой. Не ожидал, честно говоря, нео такой силы. Что же касается самих книг, то принесли они мне весьма двойственное ощущение. С одной стороны, там описывалось множество сражений магов теней за долгие годы истории, но с другой стороны, ни в одной из них не было указано точного плетения для их сотворения. Это было странно. Похоже на то, что кто-то не хочет, чтобы маги теней могли самостоятельно изучать новые плетения. Учитывая наши способности, я даже понимаю власть имущих. Таких людей лучше держать под контролем. не давая непредсказуемо развиваться. Возможно, плетение были в закрытых секциях, но пока мне туда хода нет. Бродя по библиотеке, удалось увидеть проходы в эти секции, и оценив их магическим зрением, стало понятно, что даже сквозь стены проникнуть внутрь не получится. Кто-то об этом позаботился. Всё же академия, просто наполненная магией, может себе позволить такую защиту. Так что мне остаётся только наблюдать за магами прошлого через эти книги и потом постараться самостоятельно повторить их магию. Благо, кое-какие идеи сразу же пришли в голову, стоит их опробовать по возможности. Кстати, стоит, наверное, и Артура привести сюда. Думаю, проф не откажет в ещё одном пропуске. Конечно, это будет сложно, ведь Рэд небольшой поклонник чтения. Но ему точно будет полезно заняться самообразованием. В конце концов я тоже в этом заинтересован. Чем сильнее мой текущий сюзерен, тем больше авторитета у нашего графства, а это, в свою очередь, значит, что больше людей захотят с нами сотрудничать вместо того, чтобы нападать. Думаю, он это сам понимает и не откажется от такого шанса. Но раз уж хода в библиотеку сегодня больше нет, то придется идти спать, чтобы завтра с новыми силами. Вновь прийти сюда. Пока я не прочту всё, что мне нужно, покидать эти стены не намереваюсь.